Дорога в неизвестность. Вечерело. Улицы, круто убегавшие к нависшим над городом горам, уже полыхали рекламным пожаром. Наши матросы неторопливо шагали вдоль ярких витрин, заглядывали в мелкие лавочки. И у каждого нового места кто-то невидимый фиксировал их четким стоп-кадром. Вот они потоптались у зазывной афиши с обнаженными девицами, но войти не решились. Вот уличный торговец предложил им что-то, но они отказались и продолжили свой путь, поднимаясь все выше над шумным и многоликим людским муравейником. Причем Синицын, как самый любознательный, как бы невзначай периодически оказывался впереди и фактически выстраивал маршрут дружеской прогулки. Вот они свернули на одну улицу, на другую, и, наконец, вышли на неприметную тихую улочку с располагающим названием «Виноградная». Та самая, — отметил про себя Синицын. Дом номер шесть находился на другой стороне. Это было довольно большое трехэтажное здание. На первом этаже питейное заведение с яркой подмигивающей вывеской «Релакс». «Надо бы зайти», — подумал Синицын. И тут кто-то из компании предложил. «Ну что, мужики, поворачиваем оглобли». «А хорошее пиво в этом городе есть?» — спросил Синицын. «Конечно, есть». Сразу загалдели спутники. «Здесь все есть, как в Греции». «А где попробовать?» «Да где угодно, хоть в этой забегаловке напротив». «Идем, братва, я угощаю», — махнул рукой Синицын. «А что это за название? Релакс?» «Релакс?» — Боцман пошевелил бровями. «Ну, это отдых, расслабление, что ли». «Заходишь, и тебя расслабит, выходишь, и тебя прослабит», — скаламбурил Алексей. «Будет болтать-то. Идем». Боцман решительно пошел к заведению. Компания с шумом валилась в питейное заведение. Оно оказалось довольно чистым и немноголюдным. Моряки подсели к стойке, и через пару минут усатый бармен поставил перед каждым по кружке светлого пива. В баре шла привычная размеренная жизнь. Вошел худощавый мятый мужчина, задержался взглядом на бармене. Тот кивнул, и худощавый быстро юркнул в завешанную бамбуковой занавеской дверь. Веселая пара проследовала к свободному столику. Вошел аккуратно одетый молодой человек, примостился у края стойки, взял коктейль. Когда бармен поравнялся с ним в очередной раз, что-то шепнул ему и протянул деньги. Тот зыркнул по сторонам, сунул руку под стойку, положил перед молодым человеком два пакетика с белым порошком. Молодой человек быстро накрыл их ладонью и, не торопясь, вышел из бара. Синицын перехватил взгляд бармена, подмигнул ему. Бармен ответил. И вместе с новой кружкой пива подвинул ему пакетик с белым порошком. Синицын быстро накрыл его ладонью, успев заметить, что пакетик с таким же фирменным знаком, который был на наркотиках, изъятых у бандита Салмана Рашидова, в кабинете генерал Артамонова, Зеленый полумесяц с тремя звездочками. И снова кто-то невидимый зафиксировал это стоп-кадром. Бармен ждал денег. Синицын опасливо глянул на своих спутников, увлеченных каким-то спором, и с явным сожалением отодвинул пакетик от себя. Бармен, понимающе кивнул, смахнул пакетик в ящик стола и, улыбнувшись, тихо произнес. «Окей, туморроу. Федотыч». «Что значит «туморроу»?» — нарочито громко спросил Синицын. «Туморроу значит завтра», — объяснил Боцман. «А тудэй сегодня». «А как будет виски?» «Так и будет виски. Впрочем...» Он глянул на часы. «Никак не будет. Баста, мужики, гребем на корабль». Синицын расплатился за всех, и они направились к выходу. Синицын чуть задержался и шепнул бармену. «Туморроу». На улице он догнал своих... и затянул старую казачью песню «Ой, при при луне». Федотыч одобрительно хлопнул его по спине. «Освоился!» Песню подхватили и стали спускаться к яркому озеру портовых огней, в котором ждал их островок родной земли — Сухогруз, Светлогурск. «И снова чей-то невидимый объектив!» — отметил это стоп-кадром. Рабочий день был в полном разгаре. Южное солнце нещадно палило с высоты своего положения, и все живое спешило забиться в тень, в прохладу, поближе к воде. Но работа в порту не прекращалась. Разгружался и наш Светлогорск. Распахнутые трюмы зияли огромными темными провалами, выдавая на гора угрюмые туши ребристых контейнеров. На верхней палубе у командирского катера возился перепачканный маслом синицын. Он чертыхался, покрикивал на помощников, но дело двигалось медленно. «Как дела, профессор?» — окликнул его проходивший мимо капитан сухогруза. «Как сажа бела?» — недовольно буркнул профессор, не отрываясь от работы. «Этот движок уже три срока отмолотил. Давно бы на свалку». «Вот вернемся домой и заменим», — пообещал капитан, поднимаясь на мостик. Шагавший за ним Боцман задержался. «Ты с нами в город пойдешь?» «Не знаю. Может, схожу, но один. С вами боюсь загудеть. Вчера еле удержался». «Молодец», — одобрил Боцман. «Смотри, не заблудись». «Вы бы и Лешку не брали». «И не берем. Наказан за вчерашнюю невоздержанность». «Да, насчет сувениров. Как надумаешь, я тебя свожу в одну забегаловку. Там в два раза дешевле». «Спасибо». поблагодарил Синицын и снова нырнул в мотор. Вечер на востоке наступает быстро, сумерек практически не бывает. Как только солнце нырнет за горизонт, сразу на землю наваливается плотная темнота. Синицын отправился в город еще засветло, побродил по знакомым уже улочкам, заглянул в несколько магазинов и к релаксу добрался уже при полном разгуле рекламного многоцветия. Он прошел несколько раз мимо входа, всем своим видом демонстрируя крайнюю нерешительность. Наконец, в дверях показался вчерашний бармен, заметивший его через стекло, и широким жестом пригласил войти. Синицын глубоко вздохнул, как перед прыжком в воду, и шагнул за порог. «Томорроу!» — улыбнулся он бармену. «Томорроу!» — подмигнул тот и поставил перед ним виски. Синицын выпил залпом, попросил еще. Бармен обслужил очередного клиента, поманил Синицына пальцем, провел его в тесную комнату, очевидно, подсобку и, коротко бросив мани, выразительно посучил пальцами. Синицын оглянулся, достал портмоне, вытащил несколько долларовых бумажек, подумал, две положил обратно. Бармен пересчитал деньги, вышел и через минуту вернулся, Сунул покупателю десятка два знакомых пакетиков, перетянутых резинкой. Синицын взял покупку, понюхал, взвесил на ладони. «Мало», — сказал он самому себе. Полез в потайной карман брюк, достал еще несколько туго свернутых зеленых ассигнаций, протянул бармену. «Давай еще». Бармен усмехнулся, опять скрылся за занавеской и быстро вернулся. «С новой», уже большей порцией фирменной отравы. Синицын схватил товар, повеселел, увидал на столе начатую бутылку виски, кивнул бармену. «А ну-ка налей, господин нехороший, обмоем покупку». Бармен понял, налил, выглянул из за занавески в зал Кого-то позвал, появился молодой парень в сюртуке с бабочкой, занял место бармена у стойки. Бармен вернулся в подсобку. Раскрасневшийся Синицын аккуратно заворачивал покупку в подвернувшееся посудное полотенце. «Эх, была не была!» — хлопнул он бармена по плечу. Сам себе налил из бутылки виски, выпил залпом. «Гулять так гулять! Верно, Урюк! Дай на копейку квасу!» И решительно полез за пазуху. Вытащил узелок, в котором оказался золотой кулон, несколько золотых колец, десятка два золотых коронок. Бармен оскалил в улыбке желтые прокуренные зубы, забрал золотишко, сказал «Момент» и исчез за занавеской. Покупатель огляделся, прислушался. Комната была проходной. За бамбуковой занавесью слышался перезвон посуды из кухни. Откуда-то снизу глухо доносились танцевальная музыка и визгливые женские голоса. На второй этаж вела узкая лестница с богатой ковровой дорожкой и бронзовыми поручнями. Вместо бармена в комнате появился краснощекий здоровяк. Протянул Синицыну упаковку, вдвое больше первой, и прокортавил. Рус – хорошо. «Уж куда лучше!» – помрачнел Синицын, засовывая пакеты в походную сумку. «Небось, обманул меня!» «Ес, ес!» – закивал ничего не понявший румяный амбал – и проводил гостя через кухню к запасному выходу. «Гудбай!» «Гудбай!» — раздал бай, сукин ты сын, — выговорил ему Синицын, снимая нервное напряжение, и вдруг добавил «тумороу». «Тумороу, тумороу!» — подмигнул ему краснощекий амбал. И этот момент запечатлел стоп-кадром чей-то внимательный объектив. И снова был жаркий день. И снова все живое спешило спрятаться от палящего солнца. И снова торжественно выплывали из чрева Светлогорска невозмутимые контейнеры. И снова Синицын мучился на верхней палубе с непослушным мотором, костеря на чем свет стоит, эту жару, и катер, и помощников, и свою судьбу, которая выбросила его из-под воды на эдакое пекло. И снова чей-то, теперь уже телеобъектив, отметил этот момент, из жизни нашего героя четким стоп-кадром. Вечер застал Синицына в городе. Как и накануне, он послонялся по людным улочкам, демонстративно и неумело оглядываясь на возможных преследователей, поднялся на виноградную, прошел мимо релакса, раз, другой и толкнул дверь. «О, тумаро!» — приветствовал его усатый бармен и пододвинул стопку с виски. Синицын пить не стал, а показал глазами на бамбуковую занавеску. Бармен, понимающе кивнул и проводил гостя в знакомую, уже проходную комнату. По дороге он изобразил укол в руку, предложил Синицыну сделать это внизу, куда вела деревянная лестница и откуда сегодня также доносилась музыка и визгливые выкрики. Синицын решительно отказался, оглянулся, расстегнул рубашку. На шее у него, на толстой золотой цепочке, висел изумрудный полумесяц, отделанный бриллиантами. Бармен даже рот раскрыл от изумления. Заходил, зацокал языком, потянулся к драгоценной подвеске. Синицын зажал камень в кулак. «Но-но», — остановил он усатого. «Тут надо много пакетов. Очень много. Сначала надо договориться». «Окей». кивнул бармен и быстро вышел затопав по лестнице вверх через минуту в комнату влетел вчерашний краснощеки бугай жестом предложил показать товар синицын распахнул рубаху здоровяк внимательно посмотрел на светившийся изумруд потом спросил на турель конечно на турель еще какая это вы тут жулики а я честный человек здоровяк с сомнением покачал головой протянул руку к камню «Но-но, не балуй!» — Синицын отступил на шаг и сунул руку в карман. «Без договора не отдам, а то опять обманите Есть тут у вас кто по-русски понимает?» «Русский, русский!» — забормотал краснощеки, и вдруг на что-то решился. «Хорошо, русский, момент!» Слышно было, как он затопал на второй этаж. Синицын присел на стул, расслабился. Ждать пришлось недолго. Появился Краснощекий, пригласил его следовать за собой.